Глава тридцать 35. Приближаясь к хижине, Маккензи почувствовала какой-то запах. На самом деле, запахов было несколько. Среди них она сразу узнала запах человеческого пота и еды. Был еще и другой запах, более химический по природе. Но что это за запах, она не смогла понять сразу. Запах был слабым, но становился тем сильнее. Чем ближе она подходила к постройке, она остановилась перед хижиной, испытывая желание проверить, есть ли кто-нибудь внутри. Она вспомнила истории о ночующих в лесах бездомных и подумала, что возможно, этот дом был одним из таких пристанищ. Она посмотрела на землю и поняла, что ее первая догадка была верной. Кто-то здесь был совсем недавно. Маккензи сделала еще один шаг вперед, и тогда услышала шум позади себя она быстро развернулась и потянулась к пистолету она вытащила его когда увидела наступающего на нее мужчину державшего в руках топор не успела она прицелиться как заметила что он замахнулся топором Маккензи пришлось быстро шагнуть в сторону он опустил топор и она почувствовала порыв воздуха всего в каких-то сантиметрах от собственного лица. Вместо того, чтобы выстрелить в мужчину, Маккензи набросилась на него, пока он отходил от удара, она толкнула его в бок. Любой нападающий футбольной команды гордился бы таким ударом. Оба повалились на землю, но мужчина вдруг перекатился и зажал её руку под собой. Она не смогла удержать пистолет. Мужчина Попытался ударить ее локтем в лицо, но Маккензи блокировала удар и заломила его руку за спину. Он вскрикнул от боли и начал яростно отбиваться. Маккензи не ожидала такой силы сопротивления от человека его телосложения. Только сейчас она смогла как следует его рассмотреть. По виду мужчине было под 60. Он был высокий, худощав, на подбородке Виднела седая поросль волос, которую сложно было назвать бородой. У него были яркие голубые глаза, которые казались еще ярче по сравнению с грязной загорелой кожей лица. В его взгляде было что-то дикое, и Маккензи начала бояться, что не выберется из этой схватки живой. Мужчина попытался подняться на колени, опираясь на головку топора. Он резкой силой Дёрнулся вверх, и Маккензи почувствовала, как оторвалась от земли. Мужчина развернулся, но она крепко держалась за его руку, заводя ее все дальше и дальше. Мужчина рычал, шатаясь и пятясь назад, пока они оба не ударились о дерево. Маккензи ударилась ствол головой, и на секунду в ушах зазвенело. Мужчина высвободился от ее хватки и не теряя времени, Снова замахнулся топором. У него болела рука, поэтому он замахнулся медленно, и Маккензи смогла увернуться. И еще до того, как он опустил топор, она два раза за силой толкнула его ногой по ребрам. Он согнулся пополам, а она повернулась, сжала пальцы в кулак и нанесла мощный удар снизу. От неожиданности он, запинаясь, попятился назад. и ударился спиной о стену хижины он несколько раз моргнул пытаясь прийти в себя а Маккинзи тем временем оглядывала землю в поисках пистолета она его увидела но он был слишком далеко ближе к мужчине с топором чем к ней она окинулась вперед, решив воспользоваться его замешательством когда он понял что она снова собирается его ударить у него уже не было времени как-то себя защитить она метилась мужчине коленом в живот, и когда он вновь согнулся пополам, она обхватила его шею рукой, крепко прижимая голову мужчины к себе. Потом Маккензи упала на колени, перевернула его на живот и силой нажала локтем между лопаток. "Как ты смеешь прерывать мою работу?" зарычал он. Маккензи ничего не ответила, пытаясь дотянуться до пистолета, который сейчас был примерно в метре от нее. Она нагнулась и достала его правой рукой. Однако в этот момент мужчина смог наполовину развернуться. Он был невероятно силен. Маккензи размахнулась, чтобы снова ударить его кулаком по лицу, но на этот раз она действовала недостаточно быстро. Тупая часть головки топора тихо и глухо ударила ее по лбу. Мужчина не мог как следует замахнуться. чтобы удар получился сильным и действенным. Но его хватило, чтобы Маккензи упала на спину. Пытаясь подняться, она вновь услышала звон в ушах и увидела, как мужчина бросил топор и схватил ее пистолет. Он медленно поднимался на ноги, направляя на нее дуло. "Вставай", сказал он. "Медленно". Черт! — подумала Маккензи. Надо было вернуться за Брайерсом. «Все очень плохо. Она понимала, что не было смысла вступать в переговоры с тем, кого она только что жестоко избила. Вместо этого она медленно встала на ноги, оглядываясь в поисках какого-нибудь предмета, которым можно было бы отбиваться. Рядом ничего не было. Мужчина улыбался. Он держался за левый бок, которому больше всего досталось от Маккензи. Но все же двинулся на нее с безумной улыбкой на лице. Рука, в которой он держал пистолет, дрожала, заставляя Маккензи еще больше переживать за собственную безопасность. "А теперь иди внутрь", сказал мужчина, махнув пистолетом в сторону корявой входной двери, ведущей в хижину. "Послушайте", сказала Маккензи, — "Я агент ФБР. Не делайте глупостей, чтобы не создавать себе лишние проблемы". Это неважно, ответил мужчина. Когда я умру, сама земля воздаст мне за то, что я сделал. А теперь быстро в дом. Маккензи сделала так, как он сказал. Она вошла в хижину и поняла, что резкий химический запах шел изнутри. Вдоль невысокой дальней стены стояли еще несколько ведер. Рядом с ними она увидела стеклянные банки. Самогон, подумала она, вот чем здесь пахнет. Вглубь и направо, произнес голос мужчины за спиной. Он упордула пистолета ей в поясницу, чтобы она двигалась быстрее. Маккензи последовала его указаниям. Она сделала не больше четырех шагов, чтобы дойти до конца комнаты. Там она увидела кусок старых сарайных ворот, служащих дверью в комнату справа. Она подошла к ней и открыла. Мужчина следовал за ней, она специально делала все медленно, надеясь отвлечь его, чтобы развернуться и ударить открывающейся дверью. Но дуло пистолета по-прежнему упиралось ей в спину, и в такой ситуации она не решалась рисковать. Когда дверь открылась, внутри Маккензи всё похолодело. В комнате она увидела второй топор. у Валду и старую ручную молотилку для зерна, приставленную к стене. Пол был по большей части земляной, лишь кое-где лежали листы фанеры и старые доски. У дальней стены стояла старая скамья. На ней она увидела несколько пустых стеклянных банок, два больших камня и что-то похожее на человеческую нижнюю челюсть. Повсюду были капли запекшейся крови. Комната освещалась только солнечным светом, пробивающимся через входную дверь хижины. Благодаря свету Макензи заметила, что листы фанеры на полу были связаны веревками. Одним концом веревки крепились к каждому листу фанеры, а вторым к одному из двух невысоких столбов, стоящих по углам комнаты. Листы были примерно 3 м в длину. Судя по всему, Под ними что-то находилось, возможно, импровизированный погреб. Оглядываясь, Макензи почувствовала, как мужчина перестал давить ей пистолетом в спину. Не успела она обрадоваться, как снова почувствовала дуло пистолета, на этот раз у затылка. Удар был сильный и неожиданный. Колени подкосились, а перед глазами замелькали белые мушки. Маккензи поняла, что мужчина ударил ей глоком в затылок. Она упала на землю, быстро моргая, чтобы избавиться от белой пелены перед глазами. В ту же секунду она решила притвориться, что потеряла сознание. Ей не нужно было особо притворяться, но она попыталась не терять связи с реальностью, пусть даже это было нелегко. Мужчина опустился на колени рядом с ней, чтобы проверить, дышит ли она. Маккензи почувствовала, как он коснулся рукой к груди и подставил палец под нос. Он толкнул ее носком обуви, но она умышленно никак не отреагировала. Маккензи надеялась, что он положит пистолет где-нибудь рядом с ней. Она, как могла, концентрировалась на этой мысли, чтобы не терять сознание. Мужчина взял пистолет и пошел к скамейке у стены. Она видела, как он положил пистолет на скамью и начал развязывать веревки, держащие листы фанеры. Как только он начал это делать, откуда-то изнутри хижины послышались крики. Маккензи не сразу поняла, что звук шел из-под фанеры. Когда мужчина убрал листы, звуки стали громче. Мужчина присел у дырки в полу и три раза сильно ударил, а потом Крики прекратились. Теперь это был просто стон. Слова невозможно было разобрать из зарыданий и сдавленных вдохов. "Эта женщина все испортила", сказал мужчина, говоря в яму в полу. "Ты умрешь, а потом умрет она". Маккинзи услышала стон, когда мужчина потянулся внутрь ямы. Он схватил кого-то под мышки и начал тянуть вверх. После ударов в затылок Маккензи видела все довольно расплывчато, но тем не менее она была уверена, что перед ней был Брайан Вёрнер. Правда, сейчас он был весь перепачкан кровью и испуган, поэтому не совсем походил на того мужчину, чью фотографию Маккензи показывали его сестра и мать. После схватки с ним Маккензи понимала, насколько этот мужчина был силен и знала, что ему не составит особого труда вытащить Брайна Вёрнера из ямы в полу. Если она хотела действовать, то время пришло. Она вскочила на ноги так быстро, как только могла, и накинулась на убийцу. Стоило ей оказаться на ногах, как она сразу поняла, как сильно у нее кружится голова и как плохо ее слушается тело. Маккензи бросилась на мужчину, И вся комната закружилась перед глазами. Все же она сумела сфокусироваться на цели. Она силой ударила убийцу плечом в грудь. Маккензи упала на земляной пол. Брэйн Вюрнер оказался зажатым между ней и убийцей. Она услышала, как задрожали и зазвенели банки на скамье, находящиеся за ней. Что-то упало на пол, и она услышала звук разбивающегося стекла. Маккензи Постаралась откатиться в сторону, подальше от двух сплетенных рук. При этом она вдруг почувствовала резкую, обжигающую боль в колене. Она не знала, что вызвало эту боль, да и времени разбираться у нее не было. Маккензи поднялась на ноги, голова продолжала кружиться после удара пистолетом. Она завела правую ногу назад, метясь в голову убийцы, но не рассчитала и упала. Нога едва коснулась цели, и прием не принес ничего, кроме падения. Падая, всей нижней половины тела она угодила в яму в полу. Она даже не совсем поняла, что это, когда увидела собственное колено, оно было красным от крови. Очевидно, когда упала одна из стеклянных банок, а Маккензи откатилась в сторону, она угодила коленом прямо в осколки. Убийца снова направился в ее сторону перелезая через Брэйна чтобы добраться до Маккензи Брайан, видимо наконец понял что происходит и попытался его остановить эта попытка стала причиной жесткого удара правой рукой в висок Маккензи с трудом попыталась выбраться из ямы но правое колено было охвачено жуткой болью и все плыло перед глазами Ей казалось, что она может в любую секунду потерять сознание, и ее начало мутить сотрясение мозга. Если это худшее, что произойдет со мной сегодня, то можно сказать, мне крупно повезло.